Глава 53. Обер-егермейстер короля Наваррского. После ухода короля Маргарита пошла в комнаты своих фрейлин вместе с доктором Шираком, жившим в самом замке. Когда они вошли в комнату бедной Фассёзы, то она бледная, окружённая любопытными, страдала болью в животе, и страдания её были такие мучительные, что Фассёза не могла ни отвечать, ни принимать утешение участия. Фасёзе было не более 21 года. Она была высока, стройна, с голубыми глазами, с русыми волосами. Стан её был гибок и привлекал нежностью и грацией. Почти три месяца она не выходила уже из комнаты, жалуясь на изнеможение и лежала в постели. Ширак почти насильно взял руку больной и пощупал пульс. испуганная этими действиями, которым лицо ширака и ледяная физиономия королевы придавали некоторую торжественность, Фассёза приподнялась на своем ложе и пробормотала благодарность за честь, которую ей делала королева и ее повелительница. Маргарита была еще бледнее, чем Фассёза. Страдание уязвленной гордости сильнее страданий болезни. «Что вы чувствуете?» — спросил доктор после некоторого обследования. «Боли в животе, господин доктор», — отвечала бедная девушка. «Но это ничего, уверяю вас, и если бы только спокойствие...» «Спокойствие, сударыня», — спросила королева. Фассёза залилась слезами. «Не предавайтесь горести», — продолжала Маргарита. «Его Величество просил меня навестить вас и поддержать ваш дух в минуты печали». «Сколько благодеяний, Ваше Величество!» Ширак опустил руку Фассёзы и сказал, «Теперь я знаю вашу болезнь». «Знаете?» — прошептала Фассёза, трепеща. «Да, мы знаем, что страдания ваши должны быть ужасны», — присовокупила Маргарита. Страх Фассёза увеличился. По знаку Маргариты Ширак вышел из комнаты, Фассёза едва не лишилась чувств. «Послушайте», — сказала ей Маргарита. Хотя с некоторого времени вы действуете против меня, как против чужой, и хотя каждый день меня предупреждают, что вы оказываете мне дурные услуги возле моего мужа... — Я, государыня. — Не прерывайте меня. Хотя, наконец, вы слишком далеко зашли в своих чистолюбивых планах, но дружба, которую я питаю к вам и другим фрейлинам, заставляет меня помочь несчастью, в котором вы теперь находитесь. — Государыня, клянусь вам. «Не обманывайте меня. У меня и без того много огорчений. Не лишайте чести, во-первых, самих себя, а во-вторых, и меня, потому что я не меньше вашего забочусь о вашем добром имени, потому что вы мне принадлежите. Расскажите мне все чистосердечно, и я заступлю вам место матери». «О, ваше величество, неужели вы верите тому, что говорят?» «Берегитесь прерывать меня, сударыня, потому что время дорого. Я вам говорю, что Ширак отгадал вашу болезнь, вы помните его слова. В это время Ширак в передней уверяет всех, что у вас заразная болезнь, которая недавно появилась в здешних местах. Однако я, если успею, возьму вас с собою в Маз-де-Женуа, где мы будем далеко от короля, моего мужа, и мы будем там почти одни». «Король со своей стороны отправляется на охоту, которая, по его словам, удержит его несколько дней в поле, и мы выедем из Мазда-Женуа, когда вам будет можно». «Ваше Величество!» — вскричала Фассёза, покраснев от стыда и горести. «Если вы верите всему, что говорят на мой счёт, то оставьте меня лучше умереть». «Вы дурно понимаете мое благородство, сударыня, и слишком много рассчитываете на расположение короля, который просил меня не оставлять вас». «Король?» — король сказал. «Вы сомневаетесь, когда я вам говорю? А я поверила бы, может быть, вашим отговоркам, если бы не видела признаков вашей болезни, если бы по вашим страданиям не видела приближения кризиса». В это мгновение, как бы для того, чтобы придать еще более вероятности словам королевы, бедная Фассёза, позеленев и трепеща от болезненного припадка, упала на постель. Маргарита посмотрела на нее еще некоторое время без гнева, но и без сострадания. «Неужели и теперь хотите вы, чтобы я верила вашим отговоркам?» — сказала она, наконец, бедной девушке, когда она в состоянии была приподняться. Лицо Фассёзы показывало такое мучительное волнение. Глаза были так заплаканы, что сама Екатерина не была бы в состоянии не смягчиться. В эту минуту как будто само небо хотело подать помощь несчастному ребенку. Дверь отворилась, и король Наварский быстро вошел в комнату. Генрих не спал в эту ночь. Проработав несколько часов с Морне и приняв все необходимые меры для охоты, так неожиданно возвещенные господину Шико, он поспешил в павильон фрейлен «Что — Что? — произнес он, входя. — Фассёза все еще страдает? — Вот видите, государыня! — вскричала девушка, ободрившаяся при виде своего любовника. — Видите, король ничего не говорил, и я хорошо делаю, не соглашаясь с вами. «Государь — Государь! — прервала Маргарита. — Прекратите эту унизительную борьбу, прошу вас. — Я полагаю, что мне понятно, какую честь вы сделали мне вашим доверием, открыв положение фассёзы. «Предупредите же ее, что мне все известно, и что от меня ни к чему скрываться!» «Дочь моя!» — сказал Генрих с нежностью, который даже не хотел скрывать. «Вы продолжаете не сознаваться?» «Тайна принадлежит не мне одной!» — отвечала отважная девушка. «И пока я от вас самих не слышала позволения...» «У вас все за благородное сердце!» — перебил Генрих, обращаясь к своей жене. «Умоляю вас, простите ее!» «А вы, дочь моя...» «Будьте доверительны к вашей королеве. Благодарность я беру на себя и надеюсь вознаградить вас обеих». И Генрих взял руку Маргариты и с жаром пожал ее. В эту минуту первый припадок боли свернул Фассезу, как нежную лилию ломает неожиданный порыв ветра. На висках и губах бедной девушки показались капли пота, которые предшествуют кризису. Генрих, растроганный, растерявшийся, устремился к ней с распростертыми объятиями. «Фассёза, милая Фассёза!» — шептал он, падая на колени перед ложем. Мрачная и молчаливая Маргарита прислонила свой пылающий лоб к конному стеклу. Фассёза едва имела силы поднять свои руки, чтобы обнять шею своего любовника. Потом она прильнула губами к его лицу, думая, что умирает, и что в этом последнем горячем поцелуе она передает своему Генриху душу и любовь. После этого усилия она упала в беспамятстве. Генрих, бледный, без слов, припал головой к ее одеялу, которое, казалось, так скоро могло сделаться саваном бедной страдалицы. Маргарита приблизилась к ним. «Встаньте, государь, и не мешайте мне исполнить обязанность, которую вы сами на меня возложили», — произнесла она с энергией и величием. И так как Генрих, казалось, боялся понимать смысл ее слов и оставался на коленях, она продолжала. Но не бойтесь, государь. Я сильна, когда ранена только моя гордость. Против сердца я не в состоянии была бы бороться, но, к счастью, мое сердце здесь нисколько не участвует». Генрих поднял голову. «Молчите, сударь», — прибавила Маргарита, простирая руку. «Или я подумаю, что ваше ко мне снисхождение — один расчет. Мы с вами брат и сестра, мы понимаем друг друга». Генрих подвел ее к фассезе и, оледеневшую руку девушки, положил в пылающую руку Маргариты. «Ступайте, государь, ступайте», — сказала королева, — «отправляйтесь на охоту. Чем больше народу вы с собой увезете, тем меньше любопытных останется у ложа этой девушки». «Но», — сказал Генрих, — «я никого не видел в передней». «Все думают, что здесь чума», — улыбаясь, отвечала Маргарита. «Спешите же искать удовольствий в других местах». «Я еду», — сказал Генрих, — «и буду охотиться для нас обоих». И, бросив последний нежный взгляд на бесчувственную фассезу, он выбежал из комнаты. Впередний он встряхнул головой, как будто хотел прогнать последнюю тень беспокойства. Потом, с улыбающимся лицом, он пошел к Шико, который, как мы сказали, спал со сжатыми кулаками. «Пора, пора, куманек!» — говорил он, тряся спящего шико. «Два часа дня!» «Ах, вы называете меня кумом, государь! Не принимаете ли вы меня случайно за герцога Гиза?» Действительно, Генрих заочно имел обыкновение называть Гиза своим кумом. «Я принимаю вас за своего друга», — отвечал король. «А между тем делайте своим пленником меня, посланника! Государь, вы не уважаете международного права!» Генрих захохотал. Шико, как человек умный, не мог удержаться, чтобы не рассмеяться тоже. «Ты сумасшедший! Зачем черт нес тебя сюда? Разве тебя худо приняли?» «То-то и беда, что слишком хорошо», — отвечал Шико. «Я здесь точно гусь, которого откармливают на птичьем дворе. Все мне говорят, ах, господин Шико, любезный господин Шико, но подрезают крылья и запирают заставы». «Шико, друг мой!» — сказал Генрих, качая головой. «Подумай, ты не так жирен, чтобы годился к моему столу!» «Однако вы что-то очень весело сегодня, государь. Что случилось?» «Ах, я затем и пришел к тебе, чтобы сказать об этом. Видишь ли, я еду на охоту, а перед охотой я всегда бываю очень весел. Ну, вставай же, дружок, долой с постели!» «Как? Вы берете меня с собой, государь?» «Ты будешь моим историографом, Шико?» «Я должен буду записывать количество удачных выстрелов и ударов?» «Именно!» — Шико покачал головой. «Ну что ты качаешь головой?» — спросил король. «Я не могу спокойно смотреть на вашу веселость». «Ба!» «Да, после солнца!» «Что после солнца?» «После солнца всегда бывает дождь, молния и гром!» Генрих, улыбаясь, погладил свою бороду и отвечал. «Если случится буря, любезный Шико, «Так мой плащ широк, он прикроет тебя». Потом, выйдя в переднюю между тем, как Шико ворча одевался, король вскричал «Коня! И сказать господину Морне, что я готов!» «Как? Морне будет обер-егермейстером этой охоты?» — спросил Шико. «Морне здесь все, любезный Шико», — отвечал Генрих. «Король Наварский не слишком богат, чтобы не экономить. У меня один человек заменяет многих». «Да...» «Один, да хорош», — со вздохом прошептал Шико.